Глава четвертая. О самом главном из учеников Сократа Платоне, разделившем всю философию на три части. Из учеников Сократа вполне заслуженно наибольшую славу приобрел Платон, совершенно затмивший остальных. Хотя он был афинянин, уроженец города, пользовавшегося особой знаменитостью у соотечественников, и удивительными дарованиями своими далеко превосходил своих соучеников. Однако, не считая ни своих собственных сил, ни учения Сократа достаточными для достижения совершенства философии, долгое время путешествовал повсюду, куда бы ни привлекла его, чья бы то ни была известность, надеждой приобрести новые знания». Так он изучил в Египте все, что там считалось великим и что преподавалось. Перейдя оттуда в те части Италии, где пользовались славой пифагорейцы, он легко усвоил сущность тогдашней италийской философии, выслушав наиболее знаменитых местных учителей. Но так как он особенно любил учителя Сократа, то, представляя его говорящим почти во всех своих речах, он и то, что узнал от других, и то, чего успел достигнуть собственными размышлениями, излагал совместно с остроумными сентенциями и моральными рассуждениями Сократа. Но учение мудрости может иметь своим предметом или деятельность, или созерцание, почему одна часть его может быть названа деятельной, а другая созерцательной, из которых деятельная имеет целью упорядочения жизни, то есть просвещение нравов, а созерцательное — исследование причин природы и чистейшей истины. В деятельной, превзошедшем других, считается Сократ. Пифагор же всеми силами своего мышления предавался философии умозрительной. А Платону ставят в заслугу соединение того и другого и через это усовершенствование философии. Последнюю он разделил на три части — нравственную, которая главным предметом своим имеет деятельность, естественную, посвященную созерцанию, рациональную, которая проводит различие между истинным и ложным. Хотя последнее имеет ближайшее отношение к первым двум, то есть к деятельности и созерцанию, однако преимущественно относится к усмотрению истины созерцания. Поэтому такое троякое деление, не противоречит тому делению, которое представляет любовь к мудрости, проявляющейся вообще в деятельности и созерцании. Что же касается образа мыслей Платона по каждой или о каждой из этих частей, то есть в чем он находил или полагал конец всех действий, в чем причину всех природ, в чем ясность и разумность всякого вывода, то углубляться в исследование этого предмета я не нахожу возможным, а без исследования говорить о нем что-либо утвердительно считаю недолжным. Представляя в своих сочинениях и Сократа, Платон старался удерживать известную манеру своего учителя, нравившуюся ему самому, не высказывать открыто своего знания или мнения. Поэтому и образ мыслей самого Платона по предметам наибольшей важности уяснить нелегко. Впрочем, кое-что из того, что у него написано, или что он рассказал и записал, как услышано им от других, но с чем кажется согласен и сам, я считаю нужным припомнить и внести в настоящее сочинение. Это такие места, в которых он или говорил в пользу истинной религии, которую наша вера принимает и защищает, или где он кажется противником ее, насколько касается вопроса о едином Боге и многих богах, в связи с поистине блаженной жизнью после смерти. Ибо возможно, что те, которые приобрели известность своим наиболее тонким и правильным пониманием Платона, которого вполне заслуженно ставят гораздо выше всех философов разных народов и последовавшие ему, именно благодаря этому высказываются о Боге так, что в нем находится и причина бытия, и начало разумения, и порядок жизни. Из этих трех положений одно представляется относящимся к естественной части философии, другое — к рациональной, третье — к моральной. Ибо если человек создан так, что через то, что имеет превосходство в нем, он может достигать того, что превосходит все, — то есть единого истинного Всеблагого Бога, без которого не существует никакая природа, не наставляет никакое учение и никакая практика не приносит пользы, то Он-то самый должен быть для нас предметом искания, так как в нем все для нас обеспечено, и предметом познания, так как в нем все для нас достоверно, и предметом любви, так как в нем все для нас прекрасно.